Когда выбрались на поверхность, в небе над лысой горой одиноко горела ущербная луна. Шамаханов вроде бы не было видно. Наш костер на вершине горы полыхал удивительно ярко и весело. Все радовались, веселились, и даже глуховатое бурчание Митькиного живота никому не портило настроение. «Ох, и умыли мы его нонче!» Кажется, уже в третий раз, залихватски выгибая бровушку, подмигивала Ига. — Едш, надо! Да. Ровно кошка пуханая на столбе жертвенным сидеть. Хе -хе. Небось, слезно о помощи просить гордынь не позволяет. А сам Кощеюшка ни в холодную, ни в горячую воду и под расстрелом не полезет. — Тогда как он завтра будет давать нам третье задание? — Так уйдет вода в землицу. Не сразу, а ток все одно уйдет постепенно. Небось, к утру призовет злодей слуг преступных. Велит подать коня к столбу, да на том коне и выйдет. Али еще чего придумает. На столбе поди, больше заняться нечем, умственной деятельности охрамя. Логично, признал я, помешивая палкой угли костра. От формы все еще валил пар, но это ненадолго. Мить, ты не спишь там? Никак нет, портки сушу. Сперди высох вроде, а зад еще парит. Тогда отодвинься от огня, уже горелым попахивает. Же да что вы, сразу-то сказать не могли, да? Пока он оббивал тлеющие штаны, я подмигнул Еге и перевел тему. Мить, слушай, а вот почему ты в зеркале голых девушек заказывал? Тайны мироздания распознать хотел. Как это, опешил я, и бабка внимательно оттопырила левое ухо. первопричинность пребывания человека на земле, его связь с природой, символический выход из воды, как из колыбель всего живого, отвлеченное единение с каждым объектом окружающего мира, естественность, простота помыслов индивидуума в соприкосновении с кратковременностью реальности. Пустился перечислять он, потом споткнулся, коза посмотрел на меня и подозрительно прищурился. «А вы что подумали?» Я открыл и закрыл рот. «Надо же! Выходит, мы и вправду судим о людях в меру своей испорченности». Бабка отвернулась и, судя по вздрагивающим плечикам, просто втихую хихикала над тем, как меня посадил в лужу мой же младший сотрудник. «Обязательно поругаюсь с Кнутом Камсоновичем по возвращении», — удружил посол немецкий. «Был Митька как Митька», Нормальный деревенский уволень с непропорциональными величинами силы и интеллекта. А теперь что? Я ж скоро от этого психолога сам шарахаться начну. — Есть хочется, — жалобно вздохнул он, с тоской оглядев верный крендель. — А без тоже никак. — Истинный философ довольствуется духовной пищей, — съязвил таки я. Парень опять вздохнул, готовя опровержение, но... — Помолчите оба! Шикнула насторожившаяся яга. Никак идет кто? Шаги легкие девичьи». Тогда это ко мне. Я встал, отряхнул песок с брюк и развернулся навстречу появляющейся из темноты фигуре. Алена шла, нисколько не скрываясь, все в том же балахоне с капюшоном, а в руках у нее тяжело покачивалось лукошка, прикрытое платочком. Позволить у огня погреться. Милости просим, гостеприимно откликнулась наша эксперт-криминалистка и потянула носом. Да ты ли не к бабушке в дальний лес собралась? Чую в корзинке пироги, да маслица, а то ведь по дорогам ночью а громадные волки шастают. Маменька, не заругает? — Я сирота. Привычно улыбнулась девушка и без церемонии сев к костру начала вынимать содержимое лукошка. Вот и пироги, и масло, и сало кусок. «Утка печеная, пара яблок, и сок с молоком, луковка, соль. Угощайтесь, не отравлено». Мы ей верили, и уговаривать дважды не пришлось никого. Вроде бы всего было вдоволь, однако и нам за весь день маковой росинки не перепало, поэтому буквально через пять минут ужин скончался на глазах. Аленушка только-только успела пожелать всем нам приятного аппетита и добавить, что сама от сыта, отказавшись даже от яблока». В результате Митя схрупал их оба с хвостиками и семечками. Нам даже стало неудобно. Теперь она подумает, что его в милиции голодом морят. Большое спасибо. От лица всего отделения поблагодарил я. А вам за это ничего не будет? Да ведь знают все, спокойно призналась она. Кощей слугам своим приближенным семью смертями пригрозил, если вас на колени не поставят. Так я корзинку собрала и пошла первой. «Они думают, что в еду яд подсыпан». «Они — это кто?» «Директор цирковой, фокусник его же, да силач пес пёс верный. Наверное, через часок придут проверять. А как увидят, что вы живёхонькие, так своими руками убить попробуют». «Проще было бы позвать толпу Шамаханов», — зачем-то посоветовал я. «Ушла арда. С обеда в степь направилась». Им по весне табуны лошадок косматых пасти надо, а кощей и в одиночку в свой дом охранить может, когда со столба слезет, конечно. Мы болтали о чем-то еще, смеялись, шутили, рассказывали забавные случаи из жизни. Время летело незаметно. Наверное, поэтому мы и пропустили явление новых неожиданных гостей. Их было двое. Они шагнули в освещенный костром круг без предупреждения. Высокий, тощий фокусник, обманчиво безоружный и подчеркнуто уверенный в себе. А за его спиной тот самый здоровенный атлет, что охранял вход в скомороший балаган. Митька уже пару раз бил ему морду, поэтому сегодня силач в одной руке держал здоровенную дубину, а в другой приличный кусок цепи. Толщина звеньев поражала, нечто среднее между якорной и, если надо, слона привязать. У вас проблемы, хором заявили они Плохо, когда люди одновременно лишены и чувства юмора И умения реально оценивать ситуацию У нас проблемы, кто бы говорил